Глава 20, в которой Олегу было явлено чудо. Семь варяжских лодей шли морем на север, между островами Тосканского архипелага и материком. Варяги благодушествовали, поход оказался на редкость удачным. Хоронили мало, а вот златы и серебра добыли изрядно и славу воинскую приумножили. Весла сушили согласно настроению, спешить было некуда. Свежий ветер поддувал слева в корму, и реи развернули так, чтобы улавливать каждое дуновение. А паруса еще расперли в ширину особыми жердинами. Лодьи шли ходко. Олег Сухов приготовил еле укромное местечко на корме Пардуса, в маленькой треугольной коморке под Полуютом, куда вела низкая дверца. Но женщина воспротивилась, не пожелав обитать в сырой полутьме, слушая окрики кормщика сверху и шум волн, обтекающих борта. А вот гуго оральскому каюта пришлась по душе. Король почти не вылазил оттуда, за исключением тех случаев, когда ладья причаливала к острову, и трубач сзывал желающих отобедать к костру. Олега беспокоило, как его величество отнесется к появлению на борту Елены. Но все прошло гладко. Гуга был поражен, конечно, но счел, что магистру просто удалось спасти красавицу-паломницу, вырвав всей ценный трофей из лап презренного Альбериха. Елена Мелисина не стала переубеждать короля. Уступив изгнанному монарху каюту, женщина устраивалась на полуюте, подстилая себе кипу войлочных кошм и удобно откидываясь в ложбину кормового завитка, изображавшего хвост корабля-дракона. А когда поднималась волна, пересаживалась ближе к мачте, где качка была ощутимо менее всего. Приседая на груду ковров, сложенных у мачты, Зоста-Патрикия оказывалась в центре внимания, взгляды сотни мужчин устремлялись на нее, но Елена не смущалась. И не чинилась, не чванилась особо, женщина улыбалась и думала о своем, а иногда пела песни, что выучила за свою неспокойную жизнь. Она тянула заунывные арабские песнопения, протяжные славянские, томные итальянские, пылкие франкские. Варяги слушали, и их твердые лица мягчали, а в душах, завертевшихся и огрубелых, начинало щемить. На третий день пути лодьи проходили между островом Эльба и побережьем Тосканы. Елена заняла свое обычное место на корме. Турберн, сидевший у руля, поглядывал на нее с умилением. Потом пришел пончик, пристроился рядом. Олег, тягавший с Настей на пару со Свеном, разгорячился и скинул рубаху, оставшись в одних штанах, сшитых из кожи по варяжской моде. Гребцы в таких не скользили в бурю по мокрым скамьям. Олег, крикнул Шурик, иди к нам. Сухов прошел на корму и занял место в ногах Елены, облокотившись на крутой изгиб борта. Мы как на отдыхе, ухмыльнулся пончик. На увеселительной прогулке. Угу. Елена сидела, выпрямившись и высоко подняв голову. Загорала под солнцем Италии. Ее глаза были закрыты, а вся фигура выражала полнейшую безмятежность. «А я вот все думаю», – проговорила она, не раскрывая глаз. «Знаете о чем?» «Думаю, как же я попала сюда? Кто послал меня, умный враг или глупый друг? Помнишь, Олег, ты говорил, что это не мог быть патриарх?» «А может, все же он?» «Верится с трудом», – пожал плечами Сухов. Фефилакт слишком глуп. Говорить он умеет, но соображать не способен. В его голове никак не могла родиться идея повлиять на ситуацию в Риме извне так, чтобы развалить порнократию изнутри. Нет, это ему кто-то напел. А патриарх подхватил. Вполне вероятно, что он и сам убежден, будто идея с тайной посланницей пришла к нему естественным путем. «Допустим», — сказала Милисина, открывая глаза. «Допустим, что его подговорил тот самый враг, главарь которого ты не раскрыл. Как ты говорил его прозвище? Принцепс». «Огу», — сказал Олег. «Не передразнивай», — проворчал Пончик. Елена улыбнулась и продолжила. «Если Принцепс оплодотворил слабый патриарший разум идеей о свержении порнократок, то как он мог знать, что я поступлю именно так, как поступила? И вообще, какой он смысл закладывал в исполненное мною поручение? Навредить тебе? Ведь принцип синклитик, и наверняка знал о планах императора. А вредить Морозии означало принести вред Гуга, следовательно, и Базилевсу. Пончик скорчил рожу, тыкая пальцем в настил, дескать, Гуга под нами. Елена пожала плечами. Мол, плевать я хотела на всяких там королей. Наши речи слишком понятны, предложил Александр, беспокойно Йорзя. Принципс точно знал, как ты поступишь. Перешел Олег на язык русов. Полагаю, он был в курсе всех твоих тайных дел. И просветил о них патриарха, чем привел того в восторг. Правда, Феофилакт удалась лишь внешняя сторона. Его впечатлил список дворов, при которых ты блистала. А вот Принцепс разглядел куда больше твой характер. Ты дерзкая и решительная, любишь опасность, но храбрость твоя разумна. Ты не станешь рисковать зря. Опыт и знания подскажут тебе неожиданный ход, и ты сделаешь его. Я помню, как встретил тебя во дворце Ширваншаха. Ты явилась убить князя Халига и сына Ингаря, а по ошибке встретила меня. Благословенная ошибка. Перестань. Махнула на него рукой Елена. «Перестал. Просто я хочу сказать, что твои действия в Риме были достаточно предсказуемы. Тактику посланницы Милисины предвидеть было нельзя, но стратегия-то ясна. Центр, ось, опора от это Морозия. И что бы ты выбрала для решения поставленной задачи? Либо убить Морозию самой, либо убрать ее чужими руками. Ты пошла по второму пути. Он был интереснее». Подзуживая Альбериха, ты добилась своего, сыночек заточил мамулю и браться в темницу. Однако я уверен, принцип сдобивался вовсе не этого. Положение в Риме его не волновало совершенно. Посылая тебя, он вредил мне. Не в силах дотянуться до магистра Иоколита, он желал посредством Зостопатрики нанести ему, то есть мне, удар в спину. Как? А вот тут выбор велик. Представим, что ты сама решила зарезать морозию. Тебе это удалось, но тебя схватили и отдали палачу. Впрочем, стоит ли зря тратиться на пытки? Можно было и подсказать, кому положено, кто ты. И что будет делать Гуга, узнав, что его жена убита супругой человека, желающего заключить союз от имени императора? Постарается этого человека извести, верно? А что при этом пострадает империя, принципсу безразлично. Ему это только на руку. Чем хуже для империи, тем лучше для него». «Убить тебя нелегко», — убежденно высказался Пончик. «Угу». «Согласен, нелегко. Но можно ведь? Я, знаешь ли, не заговорен от стрелы мечей. Я, как все, внезапно смертен. Причем, заметьте, Принцепс в любом случае оставался в выигрыше. Убьешь ты Морозию, Гуга осерчает и возжаждет меня прикончить». Король остается на нашей стороне только потому, что не знает, кто стал причиной неожиданного возвышения Альбериха. Если же ему об этом сообщить, он тут же увидит все в вином свете, обвиняя и меня в подлом заговоре. Ведь это я заплатил ему золотом, убеждая послать войско пугнуть Ландульфа. А если бы войско осталось в Риме, посмел бы тогда восстать Альберих? Да ни за что. Видишь, какой расклад? И поэтому я успокоюсь лишь тогда, когда окажусь в Константинополе и пойду по следу принцепса. и отыщу этого гада. Пока он жив, и я, и ты будем в опасности». «Но все могло окончиться неудачей», — осторожно сказал Пончик. «Мало ли, могли убить саму Елену». «Хм...» «Вот именно», — криво усмехнулся Олег. «Могли. И это был бы самый беспощадный удар по мне». Елена дотянулась рукою до шеи Сухова и провела по ней пальцами, лаская и успокаивая. «А тебе не кажется, — затянул Шурик, — что ты переоцениваешь Гуга? С чего бы ему вдруг бросаться мстить за убиенную Морозию? Да у него только официальных любовниц было, не помню сколько. Вандельмода, Петсола, Ротильда, Стефания, Ротруда и... и так далее». А в Паве во дворце, он держал целые горями из красивых наложниц. «Пончик завидует королю», — объяснила Елена для Олега. «Ничего я не завидую». «А вы знаете», — сказала Елена, — «как Гуга женился в третий раз, то есть на Морозии. Она-то была замужем за Гвида, его братом по матери, а церковь запрещает жениться на вдове брата». И король не остановился даже перед тем, чтобы обесчестить память о мамочке, объявив, что ее потомство от второго брака не отпрыски ее, а приемыши, которых она лживо называла своими детьми. Представляете? Ламберт, марк граф Тосканы и брат Гвидо вызвался доказать действительность своего происхождения. И зря. Гуга заманил Ламберта к себе, велел схватить его, ослепить и запереть в темнице маркографство Тосканское он отдал Базону, своему брату по отцу. «Ну, то, что Гуга не беременен нравственностью и совестью, нам известно», — сказал Сухов. «И что никакой любви к Морозии он не питал, тоже ясно. Тут другое. Король не зря так стремился жениться на Синатрисии и Патрикии. Он мечтал, чтобы тот самый папа Иоанн XI, сын Морозии, который, кстати, развел Гуга с его второй женой Альдой, Провозгласил его императором. Вот какая у него цель была. Не страсть правила монархам, а чистая политика. Вернее, грязная. С этим все ясно. Подвел черту Александр. Но главный вопрос остается без ответа. Кто такой этот принципс? Ты вот сказал, что пойдешь по его следу. А где его следы? Лично я не замечал ни одного. Угу. Не замечал он. Фыркнул Олег. Искать надо не здесь. «Вернемся в Константинополь и сразу заявимся к патриарху. Душу вытрясу из мерзавца. Он мне все скажет, коневод хренов». В это самое время Пардус проходил мимо Эльбы, оставляя остров за кормой по левому борту. И тотчас же показалась двухмачтовая Усиера. Корабль поменьше Драмона, но побольше Кумварии. Грибцы на ней располагались в два ряда. 50 человек на нижнем ярусе, 50 на верхнем, но веслами они работали лишь на переходе, как и варяги на лодьях. Когда же Усиера вступала в бой, грибцы становились воинами. «Кто это, интересно?» — приподнялся Пончик. Олег пожал плечами, разглядывая огромный вымпел, не спадающий с задней мачти Усиеры. На нем был изображен Иоанн Креститель, святой покровитель Флоренции. Спустив паруса, Усиера подошла к пардусу на веслах. И некий чин поднялся на ее корме. Сложив ладони рупором, он прокричал. «Не у вас ли находится его величество, король Гуга?» «А зачем он вам?» – заорал в ответ гельд. «Марк граф Базон Тосканский желает засвидетельствовать свое почтение!» При этих словах Гуга орельский очень живо выполз из своей каморы и поднялся во весь рост. «А где же наш любимейший брат и славнейший Маркграф?» — спросил он громко подбыченясь. «Ждет вас на берегу, ваше величество. Верные люди передали Маркграфу, что вы следуете с норманами. Меня послали встретить вас и проводить. Маркис Рикардо, злой, к вашим услугам!» Гуга перевел взгляд на Иннегельда. Тот глянул на Вилобородова, а Ярл посмотрел на кормщика. «К берегу!» скомандовал Карл. Олег обратил внимание на перемены, произошедшие с королем. Гуга уже не выглядел жалким беженцем, он выпрямил спину и выпятил грудь, принимая вид величественный. Хотя и немного потешный, ибо без мантии и короны Гуга не воспринимался как монарх, больше смахивая на держателя харчевни или на средней руки. Лодьи повернулись вслед за Усиеры в направлении Пьомбино. Порта на границе двух морей – Теренского и Лигурийского. Но маркиз Рикардо обошел города стороной, взяв северний, И причалил в маленькой укромной бухточке, На берегу которой выросло целое селение из роскошных шатров, Стоявших в разброс. Множество солидариев в блестящих кольчугах С копьями в руках и перьями на шлемах Расхаживали поодаль, сторожа подходы к лагерю, а больше выпендриваясь друг перед другом. Было заметно, что все они служат разным господам. Геральдические звери на их щитах щерили кровавые пасти, выпускали когти одинаково свирепа. Но породы были разными, да и больно уж пыжились щитоносцы. У походных коновязей, попросту говоря, у веревок, протянутых между деревьями, фыркали и перетаптывались кони под яркими попонами, А на берегу краски его все пестрели, утомляя зрение произвольным смешением цветов. Это вышли встречать короля-обитатели шатров, высокие титулованные особы. Граф Флоренский, граф Сиенский, Виконт Пизанский, князь Пиумбино. А впереди всех, источая улыбку, полную меда и элея, простирал короткие пухлые руки марк-граф Тосканский Базон. Лодьи одна за другой подошли к берегу, со скрипом и шорохом всаживая форштевни в песок. Засидевшиеся варяги сходили на берег сразу десятками, и в их присутствии дворянство тосканская малость поблекла, хотя ни русы, ни даже булгары не отличались цветастыми одеяниями. Сам вид варягов был весьма внушителен, сразу становилось ясно, кто тут воин, а кто просто мечом опоясан. Тем более, что на фоне болтливых, экспансивных южан, черных и мелких, сдержанные северяне гляделись белокурыми великанами, которым достаточно было бросить один мимолетный взгляд, чтобы задавить в зародыши позывы схватиться за оружие. Солидарии рядом с ними как-то усохли, увяли. Чудилось, даже пышные султаны из перьев поникли. «Брат!» — воссиял Базон Тосканский, распахивая объятья. Гуго-Аральский, снисходительно улыбаясь, приблизился к нему и приобнял, похлопав по спине. «Мне докладывали, что норманы решили тебя подбросить до места», оживленно болтал маркграф, «но я даже представить себе не мог, что тебя сопровождает такая сила». «Они гвардейцы императора Ромейского», сказал король небрежно. «Император хочет мира на юге», Я поддержал его, а эти, как ты говоришь, норманы, помогли мне в трудную минуту. Так будьте уверены, — торжественно заговорил Федерико, виконт Пизанский, что усилия вашего величества увенчались полным успехом. Ландульф Первый, князь Беневецкий, сложил оружие и заключил мир с императором Ромеев, за что и получил титул стратега Лангевардии. Превосходно! Важно ответил Гуга. «Это надо отметить!» «Все готово, брат!» Снова залучился базон. Тут король спохватился и отрекомендовал феодалам Сухова. «Магистр Олигариус! Сказал он в манере Геральда. «В наших понятиях герцог!» Герцог усмехнулся и отвесил тосканцам короткий поклон. «К столу, господа!» Воскликнул Виконт. «Ваше Величество! Ваше Высочество!» И тут на берег сошла Елена Мелисина. Графы с маркизами моментально приобрели сходство с голодными котами, узревшими миску со сметаной. «Зоста Патрикия Елена!» – представил ее Олег. «В ваших понятиях герцогиня!» Знать дружно поклонилась прекрасной даме, продолжая поедать ее глазами. Выглядело это призабавно». Повара знатных особ были в отчаянии, когда узнали, что стол придется накрывать едва ли не на тысячу персон. Но справились, накрыли поляну. Над десятками костров подрумянивались на вертелах бычки и кабанчики, не считая крупной дичи. Вино разливалось бочками, целый воз свежеиспеченного хлеба разгрузили за две перемены блюд. Олег устроился на ковре неподалеку от Гуга-Аральского пировавшего с особым аппетитом, видать, сытная пища варягов не отличалась особыми изысками. Утолив голод, аристократия опустилась в воспоминания. «Бивали мы тех лангобардов!» — лениво проговорил Виконт Пизанский, ковыряя в зубах. «Подошли как-то к таранта на галерах, вроде как на арабов собрались, а сами высаживаемся в порту». Местные не знали, куда деваться, а наши избаловались. За каждой девкой не гонялись уже, только самых смазливых щупали. Серебро не брали, только золото. Ох, и погуляли мы тогда, на славу, как говорится. «А вот мы попали однажды», — подхватил эстафету маркис Рикардо злой. «Так попали. Составили как-то караван, пошли в Венецию». Бариум уже, помню, миновали, как вдруг, откуда не возьмись, пираты. Причем с запада напали арабы, с востока – хорваты, а мы, значит, как орешки в клещах. Бог спас, да жадность людская. Хорваты, чтобы не делить добычу, набросились на арабов, а те на хорватов. Так и порвали друг друга. «Жадность и алчность – вот они, грехи смертные!» – провозгласил Гадихар, граф Флоренский. «Помните, как мы Ламберта хватали? Кто тогда первым бросился в покои Маркграфские разжиться чем-нибудь подороже бронзы? Теодор, по-моему. Ну да, он самый. Только Ламберта заперли, он бегом в палаты и давай шерстить повсюду. Все помню, знаменитый золотой поясок Ламберта отыскать хотел. Все перевернул, а пояса не нашел». Теодора и жену Ламбертову раздеть велел Гетельгриму. Та стоит, голая, он все рыщет, все ругается. А я гляжу, у Гетельгрима из влагалища будто шнурочек высовывается красненький. Я подхожу к ней, берусь за тот шнурочек, тяну, и вот он, золотой пояс! Ха-ха, ей-богу, ни одной повитухи такое не удавалось. «Я бы хотел», — вскричал Фабио, князь Пьомбино чтобы и у моей жены почаще были такие роды. «Ха — Ха-ха-ха! — ответила знать. Олег посмотрел на Елену, но та лишь улыбнулась. Дескать, что с них взять, с варваров? Грубый народ, дикий. Король Гуга малость перепил вина, отчего стал жеманничать и вводить в свою речь витиеватые обороты. — Мы тут посовещались? — промычал он, наклоняясь к коллегу и облизывая жирные губы и решили двигаться к Павии сушей. — Я приглашаю вас в гости, благороднейший олигарий. Хочу, знаете ли, отл... обл... отблагодарить за гостеприимство и принять, как подобает королю. Возьмите с собой вашего князя Евдокию или Елену. В общем, я ее тоже желал бы видеть среди приглашенных. И «Из полсотни ваших доблестных норманов. Думаю, полусотни хватит, дабы устеречь мое золото и уберечь вас самих от ненужных встреч. Не соблаговолите ли принять мое предложение, магистр?» «Соблаговолю», — улыбнулся Олег. «А лошади хоть найдутся? И коляска для Елены?» «Все будет», — величаво заверил его Гуга. «Король я или не король?» Сухов привстал на колени и подполз к Гельду, благодушно выслушивавшему всякую чушь от пьяненьких маркизов с баронами. «Слышь, Клык, король нас в Павию зовет, только не морем. Ты как насчет конной прогулки? Возьмешь с собой полусотню». «Полусотню Тудора», — договорил князь. «Можно и Тудора. А я тогда чертову дюжину прихвачу». «И меня, и меня!» Забеспокоился Пончик, отрываясь от сочной пулярки. «И тебя. А я котяна возьму», — подала голос Мелисина. «И булгар моих. Можно, ваше величество?» «Можно!» — решительно кивнул Гуга, да так, что шея чуть не хрустнула. «Король я или не король?» «Ладно», — кивнул Иннегельд. «Тогда что? Тогда ярлы пуща в Геную следуют. Слышь, Карл?» Подождешь нас в Генуе!» «Добро!» — сказал велобородый с набитым ртом. Сидевший неподалёку Либиар Лысый утвердительно наклонил голову, а Вуефас Дорога, дурачась, изобразил нижайший поклон, принятый на приемах у Базилевса, отчего расплескал вино и развеселил товарищей. «А не боится ли магистр?» — проговорил Базон Тосканский. «В наших понятиях герцог!» что полусотни норманов маловато будет, чтобы сохранить и золото, и голову. Сухов внимательно посмотрел на Маркграфа. Мда, вино не раздобрило базона, а прибавило агрессии и пьяной злости. «Не боюсь», – спокойно ответил Олег. «Потому как на ладьях останутся еще шесть сотен. В ваших понятиях шесть тысяч отборнейших воинов, поскольку любой варяг стоит десятерых». «Если надо, они пройдут всю Италию вдоль и поперек, чтобы только мне помочь. Пройдут, удобряя землю кровью врагов. Эти люди, Маркграф, за последний месяц взяли приступом Амальфи, Неаполь и Рим». «Рим?» – не поверил Базон. «Рим», – по-прежнему спокойно сказал Сухов. «Это правда, Маркграф», – подтвердила Мелисина. Тот лишь головою покачал, несколько обалдев, и тут же загорелся новой идеей. «А пусть тогда покажут свои умения!» — воскликнул он. «Пусть в поединке сойдутся лучшие воины, ваши и наши!» «Пусть!» — пьяно рявкнул Гуга, уже мало что соображавший. «Король я или не король?» «Ладно». Согласился Олег, подумав, что победа Варяга на дуэли обезопасит его лишний раз. Многие из местных забияк присмиреют. О вероятном поражении он даже не думал: победить руса, конечно, можно, но только не этим солидарием. Одержание победы над варягом удел разве что викинга, светловолосого гиганта из края ладных синих фьордов и лесистых шхер. А уж эти южане они возьмут лишь числом серой массой. «Какие из них войны?» «Так, одно подобие. Смазка для меча». Варяги, услыхав о странном вызове, запереглядывались, что это, дескать, за чудак выискался, сам для себя погибели ищет. «Прошу учесть», — надменно сказал Базон. «Бертучо Пезаро сражается на двух мечах». «Бертучо!» В дальнем углу поляны поднялся с ковра рослый тосканец, узкобедрый и широкоплечий, с маленькой головой на непомерно толстой шее, брутальный и жестокий тип, все в нем дышало грубой силой. Знавал Олег подобных субъектов, знавал. Привычка легко выигрывать порождает в них иллюзию непобедимости, утверждает ни на чем не основанную самоуверенность, перерастающую в наглое доминирование. Но такие люди не бойцы. Боец — это тот, кто борется, тот, кто, потерпев поражение, находит в себе волю подняться и продолжить битву, тот, кто уверен в своих возможностях, потому как точно знает их пределы. И тут главное не сила тела, а сила духа. Бертуч оглумливо оскалился, демонстрируя белые зубы и обводя варягов взглядом жадным и нетерпеливым. «Выходи, мол, кто из вас дурнее, и дай мне с тобой разделаться». Сухов отыскал глазами пожирателя смерти и позвал. «Ивар!» Тот посмотрел в его сторону, перевел взгляд на Пизару и легко встал, подхватывая оба своих меча. «Давай, Ивар!» Напутствовал друга малютка Свен. «Выпусти из этого говняка всю вонь!» Пожиратель смерти тонко улыбнулся и вышел на площадку, поросшую травой, что простиралось шагов на десять между коврами и платановой рощицей. Бертуча осмотрел Ивора удивленно и хмуро, будто не понимая, для чего ему подсунули этого заморыша. «Смеху ради, что ли?» Он заворчал и качнул правым мечом. «Врежь ему, Бертуча!» — завопил Базон. «Врежь как следует!» «Бой до первой крови?» — хладнокровно поинтересовался Олег. «До смерти!» — осклабился Маркграф. «Ладно» пожал плечами Сухов и крикнул «Ивар! Можешь его убить, если хочешь!» Пожиратель смерти кивнул, не отводя взгляда от Пизару. Выпрямившись, он скрестил перед собою оба меча и резко развел их в стороны, приседая на широко раздвинутых ногах. Бертуча бросился на него, обрушивая крест-накрест свои клинки, но варяга уже не было на прежнем месте. Отпрянув в сторону, Ивар совершил молниеносный выпад, нанося несмертельный, смертельный, но болезненный укол. Тосканец взревел и заработал мечами, как мельница, кроя воздух по диагонали. Пожиратель смерти метнулся к нему, выбрасывая оба меча и задерживая клинки противника, а ударом ноги поражая бертуча в пах. Со звенящим скрежетом разъяв мечи, Ивар мягко отпрыгнул, завертев клинками так, что лезвия слились в сверкающие круги. В этот момент он мог поразить тосканца насмерть, но не стал прерывать забаву так рано. Пезара издал глухой рык, к его резко побледневшему лицу вновь прихлынула темная кровь, затмевая зрение яростью. Он набросился на варяга, рубя одним мечом, другим отбивая удары. Неожиданно меняя руку, вот он сёк правой, защищался левой, а теперь била левая, отводя правой роль щита. Ивар не стал переходить в наступление, он отступал, скользя по траве, отводя мечи бертуча, а своими клинками тревожа соперника, покалывая, царапая, пуская кровь по капле. Пожиратель смерти развлекался, двигаясь ловко и гибко по кошачке, нанося молниеносные удары огромной, тупой и неповоротливой машине из рода Пизару. Бей, бей! кричали вельможи. Кровь! визжал базон. Пусти ему кровь! Бертучо! Бер чо, Но все чаще то один, то другой тосканец впадал в растерянность. Плохо понимая, что же происходит, Почему их силач и задира Никак не может покрошить Этого задохлика Ивара. И все больше тревожась, Ибо варяг был по-прежнему бодр, С его лица не сходила легкая усмешечка, А вот Бертуча взмок от пота. «Как скачет, а?» Спрашивал свину друзей. «Не, вот вернусь до дома И заведу коров. Быка куплю, самого бодливого И тупого. А чего?» «Имя у меня уже есть. Назову быка Бертуча». А Бертуча злился все больше и больше, стервенея от неудач. И тогда он принялся обзывать Ивара, чередуя соленые выражения из местных наречий с греческими. Пожиратель смерти тотчас же наказал Грубияна. Неуловимым движением он отрубил пизара оба уха. «Правильно!» — оценил стеги метатель колец. «Так красивше!» «А ему так идет, правда?» — поделился мнением Тудор. Башка округлее стала. «Нос еще торчит!» — посетовал Свен. «Прямо не к силу, ни к городу!» А до Бертуча только сейчас стала доходить. Кровь заливала ему шею, растекаясь по плечам, пропитывая рубаху. «Сдавайся!» — холодно предложил ему Ивар. «Никогда!» — Прохрипел Пизара, тут же бросаясь в атаку. Пожиратель смерти безразлично пожал плечами, дескать, мое дело предложить, ваше дело отказаться. Гибким, даже изящным движением он ушел с линии атаки и рубанул мечом, рассекая Бертуча бок вместе с завязками шоссов и бре. Штаны стали спадать, Пизара суетливо прикрылся мечом. Внезапно клинок Ивара оказался у него между ног. Перепуганный Бертуча скакнул в сторону, запутался в шоссах и рухнул на траву. Варяги так и покатились со смеху, хлопая в ладоши, а вельможи тасканы, как один, поднялись на колени, кто сидел, и вскочили на ноги, кто уже стоял на коленях. Бертуча Пизара лежал, подтягивая к себе один клинок, другой он выронил, и с ужасом следил за кончиком вражеского меча, подрагивавшего у его носа. В следующее мгновение Ивар отвел клинок и отшагнул сам. «Хватит с него!» — сказал он. «Видали?» — гордо проговорил малютка Свен. «Даже не запыхался». «Мог бы и сам выйти», — улыбнулся пожиратель смерти. «Да ну!» — отмахнулся малышок. «У тебя терпения больше. Я б его сразу зашиб, и никакого удовольствия». «Варяги загоготали, весьма довольные собой и миром». «Убедились Марк и граф?» — спросил Олег, наблюдая за Бертуча. Тот, посрамленный, лишённый ушей, а также внутренние опоры, убредал с поляны, хромая и придерживая спадающие штаны. Базон Тосканский не ответил, сжимая губы в ниточку. К вечному унижению, которое он терпел отбраться, теперь ещё добавился и этот позор. Как его пережить? Способ известен. Срам залечивается чьей-то смертью. «Ладно», — громко сказал Сухов. «Пора, ебаньки. «Пошли, Аленка». Оглянувшись, Олег наткнулся на упорный взгляд маркографа. Равнодушно скользнув глазами по его застывшему лицу, магистр отвернулся и лишь тогда позволил себе скривить губы в улыбке. Истинно говорят, что естественных врагов у человека всего три. Это голод, жажда и холод. Остальных он находит себе сам. Рано поутру лодьи ушли в море. А королевский кортеж только-только начинал выходить из состояния бестолковщины. Сопровождать повозку короля, которую рано было называть каретой, жаждали все вельможи разом, из-за чего суета и неразбериха длилась и длилась. Кони и люди топтались на одном месте. Наконец дворяне разобрались, кто за кем следует, и королевский поезд выстроился. Впереди поскакали геральды в ярких накидках. Трубя радостную весть о приближении самого короля, дабы все желающие лицезреть его величество загодя выстраивались на обочине и снимали головные уборы, громкими криками «Приветствую владыку!». За геральдами и музыкантами ехали знаменосцы, вздымавшие стяги и хоругви. Следом поспешали королевские гвардейцы, грозно хмурившие брови и не снимавшие рук с мечей. Далее, строго выдерживая дистанцию, скакали копьеносцы и лучники, щитоносцы и арбалетчики, и лишь позади всего этого воинства грохотала королевская повозка скрытым верхом. Гуга аральский гордо восседал на пухлых мешках с шерстью, дабы седалющее его величество было мягко ехать, а ноги уложив на заветный сундук с рамейским золотом. Монарх каменел лицом, Устремляя взгляд вперед к одному ему ведомым целям растерянному, оглушенному крестьянину в грязи заобоченной был виден лишь грозный профиль короля Италии. Монаршую повозку догоняла толпа графов, маркизов, баронов, виконтов и прочих мелкопоместных. Их строй замыкал еще один отряд королевской гвардии, а последними направляли коней варяги. Елена Мелисина ехала в повозке двуколки с откидным верхом. Рядом рысил Олег на великолепном гнедом арабских кровей. Из Рима в Павию тянулись сразу две дороги. Древняя, полузаброшенная, полуразгромленная Виа Фламиния, шедшая через Флоренцию и Вия Франческа, проложенная купцами и воинами через Лукку, столицу маркграфства Тосканского. Королевский кортеж следовал по Виа-Франческо. Так было короче. Если все будет хорошо и особенных неприятностей в дороге не случится, Гуга и его свита доберутся до Павии неделю спустя. Да и куда спешить? Вокруг расстилались чудесные пейзажи. В каждом городе королю и с ним был готов и стол, и дом. Олега, правда, грызла нетерпение, но утешала одно обстоятельство. Эта конная прогулка совершалась как бы по дороге в Константинополь. В Павии они надолго не задержатся, потолкаются во дворце короля, выпьют за его счет, вежливо откланяются и направят стопы в Геную, там сделают пересадку и домой. В первый день, пока кони были свежие, кортеж одолел добрых 50 миль. Ближе к вечеру, не дожидаясь, когда окончательно стемнеет, остановились с шумным лагерем на берегу безымянной речушки. Повара запалили костры, собираясь готовить ужин. Слуги торопливо закапывали резные столбики и натягивали на них шатры. Конюхи скребли, поели и кормили коней. Варяги разбили отдельный лагерь на возвышенности, в удобном для обороны месте. Но костров не разводили, как-никак они гости. Вот пусть король их и кормит. Шатер для магистра из Оста-Патрикии поставил Ивар со свеном, а Олег уже сам натаскал внутрь веток для мягкости. Разослав ковры, он откинул полок и вышел, желая завести внутрь Елену. Намаялась бедненькая в дороге. Вот и пусть бы отдохнула. Однако ни вблизи, ни вдали Сухов не обнаружил свою дрожайшую половинку. Острое беспокойство тут же стало царапать его, возбуждая неясные подозрения и рождая тихое бешенство. «Не дай бог!» — проговорил он негромко, пометуя о недоброжелательстве Базона Тосканского. «Всю шкуру спущу на ремешки». Навстречу ему шагал пончик, но обычное «Привет!» застряло у протоспофария в горле. Друг заметил выражение лица сухого. «Что случилось?» – спросил он почему-то шепотом. «Надеюсь, что ничего», – выцедил Олег. «Елену найти не могу». «Фу, как ты меня напугал!» – спросил бы сразу. «К часовне Ленка пошла». «К часовне?» – переспросил магистр, чувствуя, как отпускает тревога. «К какой часовне?» «Думаешь, я ее видел? Какая-то часовенка выше по реке, местные сказывают». «Нашла, когда гулять», — заворчал Сухов. «Кажется, дождь собирается», — сказал Пончик, задирая голову к небу. А небеса затягивались хмарью. Синие с лиловой опушью тучи громоздились, нагоняемые серым ветром. Вдалеке над горами уже посверкивали зорницы, подсвечивая облачность мертвенной голубизной. «Пойду, приведу эту, Гулену», — сказал Олег и пошагал на поиски. Лагерь разбили на северном низком берегу реки, сразу как перешли брод. Вода едва текла, иногда журча по каменистым отмелям, порой зеленея омутами. Прямо к реке подступали рощицы ив, полощущих ветви в неспешном течении. А кое-где зеленели тростники, добавляя к бурливому плеску сухое шуршание. Часовинку Сухов обнаружил на пологом травянистом склоне. Четыре мощных арки под пирамидальной крышей. Половины черепицы не хватало, Но ласточки не жаловались. Везде налепили свои гнезда, Порхали вокруг или сидели в рядок На почерневших стропилах. Печуги летали низко к дождю. Подтверждая примету, загрохотал гром. Порыв ветра пронесся над рекой, Тревожно зашелестело листва. Тут-то Олег и увидел Елену. Женщина зашла в воду по пояс и тянулась руками к чему-то похожему на большое гнездо, сплавлявшемуся по воде. «Да это корзина!» Зловещий свет молнии залил долину. Огненный зигзаг распорол небо, оглушительными раскатами ударил гром. «Алена!» — позвал Олег. Жена не откликнулась. Она все тянулась и тянулась к подплывающей корзине, и вот дотронулась кончиками пальцев до плетенного ободка. Медленно повлекла к себе, ухватила покрепче и бережно, нежно вынула нечто маленькое и живое, завернутое в серую домотканную пелену. «Как Моисея!» — мелькнула сухова. Прижав свою находку к груди, Елена побрела к берегу. По ее лицу, абсолютно счастливому, ручьем текли слезы, но женщина смеялась, не в силах удержать ослепительную радость. «Это девочка!» Еле выговорила она, «Моя девочка! Господь услышал мои молитвы!» И в тот же момент стих гром, угасло биение молний, улегся ветер. Небывалая тишина установилась в мире. В непроницаемом пологе туч образовался разрыв. Небо, только что покрытое хмарью, очищалось и яснело. Вскоре лишь пара тающих облачков висела в вечном небе, подрумянинная закатом. Проглянуло алое заходящее солнце, и тут же прекрасный зеленый луч сорвался со светила, уходя в зенит. «Меч Господа!» – пробормотал Олег. «Благодарю тебя, Боже!» – воскликнула Мелесина и бросилась целовать обретенное сокровище. «Ты посмотри только, Олег!» Сухов пальцем поднял уголок пеленки и увидел головку крошечной девочки в золотистых кудряшках. «Кто же этот такого хервимчика сделал под кидышем?» – подумал он. Девочка лупала большими голубыми глазами, а потом разявила беззубый ротик в улыбке и протянула ручонки к Сухову. «Ты ей понравился?» – восхитилась Елена. «А я всегда нравился девочкам», – улыбнулся Олег. Не зная, как ему обращаться с ребенком, он пощекотал ей животик пальцем. Девочка рассмеялась, задвигая плечиками. «Кокетничает», — решил Сухов. «Ты понимаешь?» — прошептала Мелисина. «Ты понимаешь? Я стала матерью. Это мое дитя. Господь даровал мне его, и... О, больше мне ничего не надо. У меня есть ты и она». Олег, странно себя ощущая, повел жену с ребенком в лагерь. Первым их встретил Пончик. «Привет!» Радостно воскликнул он и удивился. «Кого это Ленка тащит?» «Мою дочь», — ответил Сухов.